Глава 11 «Шеф? Шеф, шеф, шеф. Кот честно открыл один глаз и пробурчал: "Отставить капрал". "Никак нет", упрямо ответил паршивец. "Подъем". Или сирену включу. Кот попытался вспомнить, почему не послушал совета Тибериуса и все-таки позволил капралу самообучаться, но не смог. Снова закрыв глаза. Он со стоном натянул на голову подушку и дал себе еще 5 секунд. Больше никакой работы в выходные. Вот пусть хоть вооруженный переворот, у него есть 5 начальников отделов и 200 офицеров дежурных смен. Отбрасывая подушку, кот решил, что в пятницу велит Капралу заблокировать ему доступ в офицерат и наведается в особое крыло в спилодроме, пока член не отсох за ненадобностью. Капрал бодро отрапортовал сводку новостей, пока жарилась яичница. В офицерате коту удавалось дойти до столовой максимум один раз из пяти. Обычно его успевали перехватить гораздо раньше медицинского крыла, поэтому холодильник был буквально забит яйцами и всякого рода колбасами. В этот раз морочиться не хотелось, поэтому кот просто накидал на сковородку сосисок и залил их яйцами. Семь сосисок — И семь яиц ему, к счастью, вполне хватило, чтобы протянуть до обеда. А на крайний случай был кулер с глюкозным коктейлем и запас белковых батончиков в кабинете. Кофе не нес с собой каких-либо нужных веществ и не действовал на адаптантов так, как на простых людей. Для разогнанного маквирусом метаболизма кофеин был слишком слабым стимулятором. Но кот любил его. Поэтому центральное место на его кухне занимала кофемашина, стоившая почти столько же, сколько джип. А в шкафчике над столом хранились десятки сортов кофейных зерен. Сегодня кот остановил свой выбор на сорте, произрастающем на высокогорье. Открыл банку, понюхал, засыпал зерна в машину и выставил крепость и объем напитка на максимум. Большинство адаптантов это умели. Различать вкусы, усиливать их, разбирать на составляющие. Но кот умел только это, что было, конечно же, существенным отличием. Поэтому еда для него делилась на две части — топливо и то, что для души. Яйца с сосисками были топливом, а вот кофе и маленький, баснословно дорогой десерт из любимого ресторана — это было тем, что примеряло даже с самым неприятным утром. А ведь сегодня ему даже встать пришлось раньше. 8 он обещал быть в спортзале. Глянув на часы, он вывалил яичницу на тарелку и поспешил сесть за стол. Понедельник — это всегда пробки, но кот успел вовремя, даже не включая мигалку. Наскоро припарковавшись на выделенном для него месте, он пустился бегом по коридору, часы показывали 7.55. До полигона оставалось пара коридоров когда дорогу коту преградил Уиллис. «Офицер Кот, как хорошо, что я вас встретил», — сказал он. «Мне нужно переговорить с вами, и это обязательно до совещания с офицером Розе». Офицер Уиллис до начала рабочего дня еще час. Кот нахмурился, уже понимая, что отвертеться не сможет. «Да, и это огромная удача, что я смог застать вас пораньше», — совершенно искренне порадовался Уиллис. Мои ребята в пятницу кололи Лимерта. И у нас есть данные, которые нужно обсудить. Не аналитические, понимаете? Кот понимал: Не только у адаптантов были сложности во взаимопонимании с аналитиками, Те опирались только на голые факты и цифры. Работа же мозгоправов, как успел убедиться Кот, сплошь состояла из ощущений, чувств и интуиции. «Вам нужно посмотреть его воспоминания, прежде чем говорить с Рузе», убежденно сказал Уиллис. «Возможно, Лимерта заставили помогать Зайдену». «А сухие данные говорят о его добровольном участии?» спросил кот. Уиллис кивнул. «Хорошо, идемте». Капрал отправил Градеске сообщение об изменениях в распорядке дня главного офицера без дополнительных распоряжений. Кот попрощался с возможностью подзарядиться физической активностью и последовал за сосредоточенным и напряженным главой менталистов. На этот раз не было ни костюмов, ни полигона с его кубиками. Тибериус привел Чеса в самую обычную с виду тренажерку, беговые дорожки, силовые тренажеры в ряд, римские скамьи, гантели, штанги, боксерские груши самых разных форм и размеров. В углу притаился древний деревянный человек. 15 минут на разминку, и начинаем», — проинструктировал Тибериус. «Как самочувствие?» — поинтересовался запоздало. «В норме», — ответил Чес и взял с полки скакалку. «Крепатура прошла, я готов». «Ну и отлично». Тибериус хлопнул его по плечу и направился к рингу, занимавшему центральную часть тренажерки. Там уже расположился Себастьян с кучей самой разной аппаратуры. Разминаясь, Чес невольно ждал, что дверь вот-вот распахнется снова, но доблестный глава офицерата так и не появился. Не пришел он, никогда Чес взялся за первый тренажер, никогда изнывал от усталости на последнем. «Передохни немного». Тибериус вложил ему в руку бутылку воды. «В принципе, удар можем померить и позже, если совсем выдохся». В его глазах и голосе не было ни капли снисходительности. хоть Чес и понимал… Для него полученные показатели ничтожны. «Пять минут и иду», — пообещал он. Взял из специальной стойки чистое полотенце, вытер пот. «Сеп, спаси мое самолюбие. Для простого человека я хоть ничего?» «Для меня лично ты даже слишком ничего», отчего — отчего ты недовольно ответил Градески. «Если бы ты мог произвольно разгонять метаболизм или управлять каким-либо чувством, в 5 тебе было бы обеспечено. Только я не взялся бы уточнять, аналитик ты, адаптант или мозгоправ. Магия не смогла решить, куда давить, и вообще не стала увязываться. Чес допил воду и тяжело поднялся на ноги. Ну что, бьем? — спросил у Тибериуса. И вот тут дверь все-таки хлопнула. Очень серьезный, затянутый в мундир, как в броню кот подошел к ним и мрачно буркнул. «У меня есть пять минут. Что-нибудь успеем?» Час хотел было пошутить про недоброе утро понедельника и про то, что начальство не опаздывает, и задерживается, но глубина складки, залегшей у кота между бровями, заставила прикусить язык. Глава офицерата, похоже, уже сцепился с Рузе. Ну или с кем-то наподобие Рузе, и вышел из схватки малость пожеванным. «Ты как раз к самому интересному». Тибериус кивнул на два манекена, подключенных к мониторам. «Готовы помериться силой?» «Готов», — отозвался Чес. «Да я сейчас любого уработаю в ноль», — неожиданно выругался кот и начал быстро расстегивать китель. Тибериус сочувственно покачал головой, но ничего не сказал. «Бьете по три раза. Система зафиксирует самый сильный удар», — сказал Себастьян из своего угла. «Старайтесь попасть в крестик». «Принято», — отозвался Чес. «Справа или слева?» — обратился к коту. Тот избавился от кителя и рубашки, оставшись в одних брюках, и Чес не мог не отметить рельефность сухих мышц и вздувшиеся вены. Потел на тренажерах не кот, но именно он выглядел как после хорошей тренировки. «Сначала справа, потом слева», — вместо кота ответил Тибериус. «Давай, Чес, ты первый». «Удивительно». Но только что умирающее от усталости тело взбодрилось, стоило прийти к АТО. Уже размахиваясь, Чес осознал, что выделываться перед тем же Тибериусом было неинтересно в силу непродуктивности. А вот перед относительно равным субъектом — очень даже. Даром, что социальная пропасть между ними была столь же велика, как и физическая в случае Тибериуса. Вообще-то, спрашивая про сторону, Чес имел в виду вовсе не руку — А кто какой тренажер займет. Но поправлять Тибериуса он не стал, раз они будут бить не одновременно, а по очереди. Сделав пару взмахов руками, чтобы разогреть плечи, честно одел защитные полуперчатки, подошел к манекену и встал в стойку. Он бил коротким быстрым кроссом. Раз, другой, третий. Потом отошел на шаг, встряхнул плечами, прыжком поменял стойку и повторил удары левой рукой. Металлическое нутро манекена загудело и завибрировало, принимая энергию удара. И стоило сделать шаг назад, как на манекен буквально налетел кот. Было видно, что бить его учили. И, наверное, в драке с более сильным адаптантом, не прошедшим офицератскую школу, он мог бы даже победить. Но манекену техника была по барабану, лишь сила, с которой впечатался в мягкую обивку кулак. «Не хочу вас расстраивать, господа, но...» Себастьян выдержал театральную паузу, переглянувшись с Тибериусом. Но все как и ожидалось. Честер сильнее. «Я?» — переспросил Чес, переводя взгляд с градески на Тибериуса и пытаясь справиться с изумлением. «Но я же просто человек». Позавчера кот играючи размазал его по полигону, наглядно показав, насколько сильно меняет организм маквирус. Честно не надеялся даже приблизиться к показателям адаптанта, пусть и слабого, ведь рекордная тысяча килограммов силы удара для них так, разминочная величина. А чего ты ожидал? Удивленно покосился на него кот. Кажется, он совершенно не расстроился. Я же сказал, магия дает мне превосходство только на длинных дистанциях, и то совсем немного. Во всем остальном моя сила соответствует физическим данным. Ну, она все равно немного выше. «У тебя удар под полтонны», — поправил его Себастьян. «Но, по сути, ты прав. Если поставить в клетку вас с Чесом, шансы победить будут только если ты продержишься больше пяти минут, и наш здоровяк устанет махать своими длиннющими руками и ногами». «Нормальные у меня руки», — огрызнулся Чес, вспоминая, как в приюте его звали Пугалом, худой и длинный, руки-ноги как палки. «Нормальные для твоей комплекции», — кивнул Тибериус. Но по сравнению с человеком, сильно ниже тебя ростом они длинные. Ты можешь просто не подпустить нас с котом достаточно близко для удара, и это важное преимущество. А вот с градески у вас разница в росте не так велика, с ним такой фокус не прокатит. Зато с вашим ростом легко сунуть пару другую ударов в печень, пока я буду этими граблями размахиваться. Чес прекрасно знал свои сильные и слабые стороны. Первая же серьезная драка показала, где он силен, а где стоит остеречься. Ладно. Второй круг будем делать. Мне пора. Кот с явным сожалением покачал головой. Но четырехчасовое шоу я ни за что не пропущу. Он улыбнулся, потянувшись за своей одеждой. А что будет в четыре? Поинтересовался Чес. Самое интересное. Тибериус широко улыбнулся. Будем поить тебя кровью. «Ну, не совсем кровью, и не совсем поить», — протянул Градески предвкушающе. «Но уверен, шоу будет, что надо». «Впервые на арене спешите видеть», — скривился Чес. «Шоу он и сам любил, но никогда не думал, что настанет тот день, когда глазеть будут на него». «Не дрейф, все пройдет как надо», — Градески похлопал его по плечу. «Черт, хотел бы я оказаться на твоем месте», Ощутить миг, когда твое тело наполнится магией, это же круто!» Чес бы предпочел оказаться на чьем угодно месте, но не на своем. Но потом вспомнил вчерашнее изыскание в сети, крылья Гаса и да, предстоящее вдруг поманило весьма радужными перспективами. «Я расскажу тебе во всех подробностях», — пообещал он Себастину. «Даже в интимных». «О, кажется, кому-то не терпится попробовать легендарный адаптанский секс», Расмеялся Тибериус. — Да уж, легендарный. Поморщился, успевший одеться кот, и кивнул им на прощание. — Все, до встречи вечером. С этими словами он развернулся и ушел так же стремительно, как и ворвался в зал. — Мне кажется, или ваш шеф однажды просто свалится замертво от усталости? — заметил Чес, снимая перчатки. — Я встретил его в саду в 11 вечера, и это была суббота. «Молчи», — вздохнул Тибериус. «И главное, не говори Максу». «Он справится», — уверенно заявил Градески. «Я же справился, а я далеко не так умен». «Ты более сильный адаптант», — заметил Чес. Теперь он в этом уже немного разбирался. «Парни, я просто стажер и знаком с вами третьи сутки. но соглашение подписал лично глава офицерата, и я просто волнуюсь, чтобы не пришлось его перезаключать с кем-то новым. «Ну да, ну да», — фыркнул Тибериус, ни на секунду, кажется, ему не поверив. «Ладно, Сеп, я пошел к своим». «Ага», — Себастьян кивнул ему, и Тибериус буквально испарился в воздухе. «Насчет адаптанта ты подметил верно», — продолжил он, глядя в мониторы. «Но мальчишка гений, а я нет. Я просто могу чисто на физическом уровне заставить мозг работать быстрее и лучше, а он от природы такой». Про ум никто и не спорит. А физуха потянет? Понизив голос, спросил Чес. Сеп. Он худой, как жерть. Адаптант адаптантам, но никто не отменял базовый уровень процента жира. А сколько ему лет, кстати? Добавил, зацепившись за мальчишку. С этим маквирусом попробуй угадай на вскидку. Блейну Чес дал бы 35. Градеске и Тибериусу 23. 25. Ход выглядел на 16, но, наверное, уже разменял тридцатник, расходил в рейды по злачным местам 12 лет назад. Почти твой ровесник. Сеп все же посмотрел на него поверх монитора. Ему 36, и он мой начальник. Я определенно ничего не могу сделать его внешним видом и загрузкой на работе. Максимус и тот не может на него повлиять. Да и сам, если честно, того же поля ягода. Но за здоровье можешь не волноваться. «За этим и я, и медики тщательно следим. Ест достаточно, спит тоже». Чес мотнул головой, мол, принял и усвоил информацию и ушел в раздевалку. До момента, как его жизнь изменится навсегда, осталось чуть меньше семи часов.